Темнит наш возничий, но долго отпираться не стал. Своя шкура ему дороже. Младший следователь Попов выпустил тонкое колечко дыма и снова затянулся. Болтовня его — второй хлеб. Разговорился мигом, только дело решеткой запахло. Как мы и предполагали, роль его маленькая, но важная. Все о жертве узнать, до да красавицы нашей рассказать. Говорит, что в квартиру даже не заходил, сведения с порога передавал. Кто и как на него жертв наводил, не знает. Обращался только с задержанной. Она ему эту работенку и предложила. Сама, мол, подошла. Вину осознал, даже пытался зарыдать. Дважды. Ну, вряд конечно. Та да, еще шельма. Он нам еще интересен? Инцаров отвлекся от пылающего неба и смахнул набежавшие от яркого света слезинки. «Откуда, говорите, у него такой экипаж, недешевый?» Следователи стояли на свежевыкрашенном крыльце нового участка. Попов прикуривал от первой еще одну ароматную папиросу, а его начальник задумчиво провожал взглядом редких гуляк. Попов и Бунин были похожи, как близнецы. Одинаковые острые подбородки, тонкие усики, даже походка и манера держаться. Отвечают четко, к жизни относятся иронично и по-мужски пренебрежительно, исполнительны и инициативны. Петр Дмитрич наперво даже заподозрил их в родстве, но тактично не касался этой темы. Пока Бунин бегал по университетам и общался с причастной агентурой, Попов допросил извозчика и бодро докладывал начальнику об успехах. Вопрос с мошенничеством закрывался, но света на таинственную находку извозчик пролить не мог. Инсаров же посвятил утро оформлению дела, которое из-за зловещего чемодана переросло в нечто большее, чем надувательство простаков. Он приступил к допросу цыганки, но она, как и ожидалось, общаться со следствием не собиралась. Несколько часов прошли впустую. Сыщик вышел прозмяться на крыльцо, где и выслушал доклад помощника. «Не поверите, накопил», — засмеялся Попов. «Экипаж и правда хорош. Не ворован, справки навел. Что с ним дальше?» «Экипаж под арест. Пристав разберется, он это дело любит. А извозчик в кресты отправится на Выборгскую сторону. Пусть полгодика на благо общества потрудится, а может и больше. Завершайте с ним». «А у вас что?» «Это тоже не густо». Все утро с бумагами и фотографиями провозился. Порядок надо с самого начала заводить, иначе потом не разгребем. В морг заглянул. Доктор кистям от силу пару дней дал, совсем свежие. Да уж, на днях пятерым за раз отмахнули по руке и нигде ни слуху, ни духу. Значит, жертвы, скорее всего, уже мертвы. Можно и нужно отработать пропавших. Если это и правда студенты, то вопрос долгий. Они сейчас бесконтрольные, черт знает, чем занимаются. Дождусь Пунина, решим. Ну, а красотка? Да дурака валяет. Квартира ее несъемная, она из сибирских, тех, что крестьянам приписали, ну, которым на дело земельные выдавали. А как родители почили, дом с землей продала и в столицу переехала. Возможно, в городе она недавно, а про остальное лапшу на уши вешает. «Да что ж ты творишь-то, казнь египетская!» Последнее было адресовано ярко-белому светилу, которое иссушало город. инсаров застегнул воротничок и вернулся в участок.